Глава 6. Егор спал, свернувшись калачиком на кровати. В такие моменты он казался обычным здоровым ребёнком. Я скользнула ласковым взглядом по красивому лицу сына и грустно ухмыльнулась, снова вспомнив об Артуре. Как же они похожи. Никогда не видела детских фотокарточек Артура, но от чего-то была уверена, что Егор его абсолютная копия. оказавшись в знакомой, привычной за последние месяцы атмосфере рядом с Егором, я немного расслабилась и пришла в себя после этого длинного и насыщенного дня, наполненного разными эмоциями и событиями. Каждый раз заходя в палату к сыну, я боялась принести какую-нибудь инфекцию извне, но и не приходить к нему не могла, как и полностью оставить работу и быть с Егором 24 часа в сутки. Понимала, что ходила по острому лезвию, но помощи у меня никакой не было, и из родственников никого не осталось. Я присела на край кровати и поправила одеяло, которое почти сползло на пол. Егор во сне казался ещё беззащитнее. Что же с нами будет дальше? Мысли об Агрове и о той его жизни, что была после меня, ворвались в сознание, словно ураган. Столько лет, казалось бы, прошло, А я всё помнила до мельчайших подробностей, и наше знакомство, и его ухаживание, и первую близость. Неужели всё ещё испытывала чувства? Или это отголоски накативших воспоминаний? Взглянув в окно на сгущающиеся на улице сумерки, я вдруг почувствовала себя одиноко. В тот момент, когда узнала о свадьбе Артура, у меня будто вырвали сердце. Захлеснуло такое сильное отчаяние. Я очень переживала. На фоне этих волнений попала в больницу на сохранение незадолго до родов. Да такие не вышла из неё. Нет, домой да меня потом, конечно, отпустили вместе с Егором. А теперь вот мы с ним опять находились в стенах больницы, и переживания меньше не стали, наоборот, возросли. Наверное, я всё же задремала, потому что проснулась от вибрации телефона в кармане джинсов. выхватила аппарат двумя пальцами и увидела на дисплее незнакомый номер на автомате ответила на звонок клиенты часто обращались ко мне за консультацией но подсознательно я ждала звонка от определённого человека добрый вечер Исаева Виктория Александровна слушает я звонила лечащему врачу Егора когда услышала на том конце низкий мужественный баритон сердце затрепетало в груди а ладони вспотели Почему я всё ещё так реагировала на Багрова? Договорился взять анализ на установление отцовства прямо в больнице. Сегодня не получается подъехать, но завтра утром я буду на месте, и тебе советую отложить все дела и приехать. У меня к тебе будет разговор. Да, хорошо, растерянно протянула я. В горлу пересохло после коротких 30 секунд разговора, и мне захотелось сделать глоток воды. Не представляла, чем закончится новая встреча и разговор. Но обратного пути нет, напомнила я себе. Знала и помнила характер Артура, на него лучше было не давить в принятии того или иного решения, быстрее дойдёт до нужной кондиции и правильного решения сам. Егор всё ещё спал, и я подошла к окну, смотрела в темноту и зачем-то вспоминала свою молодость и нашу любовь с Артуром. Как вот так же несколько лет назад лежала в постели с маленьким Егором, И меня на части рвало от тоски. Казалось, что Артур придёт, и я мечтала, что он найдёт меня, увидит с сыном и всё поймёт. Не сбылись эти мечты, ни разу не сбылись. Жизнь пошла наперекосяк от этой любви. После Багрова у меня был всего лишь один мужчина, но он не вызывал внутри и сотой доли тех чувств, что сегодня снова всколыхнул чёпарыный и отстранённый Артур. Почему иногда так сложно бороться с самим собой и своими чувствами к другому человеку. Утро встретило рассветными лучами солнца. На небе не было ни единого облачка после затяжных дождей, что не прекращались в последние дни. После переливания крови Егору я всегда брала выходной. Сегодня не нужно было никуда торопиться, и я весь день собиралась провести с сыном, смотреть мультики, читать, играть с ним в лото и морской бой. Последняя игра влекала его больше остальных. В будние дни Катя занималась с Егором школьной программой, но особого энтузиазма он к этому не проявлял, а я не настаивала. Мне важно было сохранить в ребёнке стимул к жизни и борьбе за неё, а не подавлять его окончательно рутинными обязанностями. Мам, ты сегодня какая-то хмурая всё утро и несобранная, даже не обыграла меня ни разу, и по несколько раз повторяешь одно и то же. Заметил Егор моё напряжённое состояние. Проблема на работе? Пирожное хочешь? Я внимательно посмотрела на бледное лицо сына и слабо улыбнулась. Егор был на диете, но небольшие радости и вкусности врач иногда позволял. "Нет", покачал он головой. "Ты же знаешь, я не люблю сладкое". "Точно, что-то случилось, раз забыла", со вздохом протянул Егор. Я погладила его по голове. Мой маленький взрослый сын был абсолютно равнодушен к сладкому и до болезни с ним практически невозможно было договориться убирать игрушки. Игрушки. Я подумала о том, что сама бы их собирала и делала бы всё сама, лишь бы повернуть время вспять и изменить будущее. Невыносимо тяжело переживать муки и болезни собственного ребёнка. Я знаю, мам, подслушивать плохо, но две мои сестры в коридоре вчера говорили о моём отце. Егор редко о нём спрашивал, но когда мы говорили о его папе, я всегда отвечала, что тот живёт далеко и у него уже давно другая семья. Ой, я не мостак в детской психологии, но врать про лётчиков, танкистов и космонавтов последнее дело. Вопросительно вскинув брови вверх и всем видом показывая свою заинтересованность, я ждала продолжения. Они говорили, что у него уже есть ребёнок, а второй больной ему не нужен, поэтому меня и бросили. Господи, я едва сдержалась, чтобы не крикнуть и не потребовать строго именно этих медсестёр. Каждую бы заставила думать, прежде чем открывать свой рот и нагло сплетничать за моей спиной и спиной больного ребёнка. помыла бы им рот с мылом несколько раз, пока бы не пошла пена, а губы не побелели бы от чистоты. Неужели сердца этих женщин зачерствели от того, что они изо дня в день лицезрели страдания больных детей? Я тебя не бросила и никогда не брошу, и ты не больной, мы обязательно всё исправим, тихо, но уверенным голосом сказала я, смотря сыну в глаза. Думаешь, он захочет иметь такого сына? Гростно ухмыльнулся Егор и раздражённо бросил любимую машинку в сторону. Я чувствовала свою вину, что все эти годы у него не было отца, но я не могла сказать Артуру о Егоре, так как боялась, что Богров старший захочет его у меня отнять, узнав, что это его внук. И потом у Артура была семья, жена, другая женщина, и этим всё сказано. «Наверное, я по жизни была слабой, если опустила руки и не боролась за своё счастье. Но теперь же всё было иначе. Ради Егора по головам пойду, сделаю всё от меня зависящее, чтобы потом никогда и ни о чём не жалеть и не плакать на могиле собственного ребёнка. Не знаю, — честно ответила я и растерянно улыбнулась. Откуда мне было знать, что в голове у Артура? Может быть, Егор и вправду был ему не нужен». А если это действительно так, даже думать о таком не хотелось. Егор поник. Впервые я не знала, о чём думал мой ребёнок, но судя по зажёгшемуся огню в его глазах, он хотел познакомиться с Артуром и даже более того, хотел, чтобы отец заинтересовался им. Егор всегда кусал губы, а его глаза сверкали лихорадочным блеском в такие моменты. "Вроде мы играть собирались", попыталась я перевести тему. Ты же сегодня не уедешь от меня, мам, с надеждой спросил он. Нет, Егорка, с тобой буду. Я подсела ближе к сыну и обняла его, прижала к себе худое и измождённое болезнью тельце и глубоко вдохнула запах макушки. Нет, пахло не больницей и лекарствами, пахло моим сыном, всё так же, как много лет назад, когда я впервые взяла его на руки и вдохнула этот аромат. Так, давай приступаем. "Ну, горячо", воскликнула я и натянула на лицо улыбку. Мы разложили карточки лато и играли добрые пару часов, склонив над игрой головы, пока Егору не надоело. Потом я его покормила, и мы засели за мультики. Как раз в это время телефон разразился звонкой трелью. Я весь день ждала звонка от Артура и вздрагивала от каждого звукового оповещения. А теперь, увидев номер, который не вбила в телефонную книгу, но запомнила наизусть, задрожала, и ладони снова вспотели. Тихо выскользнула из палаты, чтобы не разбудить Егора. Он уснул около получаса назад под монотонный говор мальчишних героев. Провела по охладевшим пальцами по дисплею и ответила на звонок. Я сейчас еду в больницу, буду примерно через полчаса. проинформировал жёсткий голос, даже не поздоровавшись. «Хорошо, что Багров всё же вспомнил о своём обещании. Нет, его звонок Надежды ни на что не давал, но сейчас я была готова хвататься за любую соломинку, только бы не тонуть и верить, идти до конца, каким бы он в итоге ни оказался. Я сдам анализ и договорюсь о сроках. Ты на месте?» «Я в палате у Егора. Можем поговорить в столовой внизу, я спущусь». Быстро проговорила я, а сама в этом мгновении мяла край своей футболки, и от волнения ком образовался в горле. Столько времени прошло, почему же так сложно оставаться невозмутимой? Потому что, как и тогда, от этого мужчины сейчас очень многое зависело, и понимание, что без потерь мне не обойтись, а от сердца снова отколется огромный кусок, и я потом буду сильно страдать, когда Артур исчезнет из нашей жизни. предавливала своей тяжестью. Я пришлёл СМС, когда освобожусь. "Сухо", сказал Багров и разъединил звонок. Меня сильно задевала его сдержанность и властный тон. Даже через телефон ощущалось презрение. С ещё большим артур смотрел на меня вчера в своём кабинете, и отчасти я понимала его чувство. Рассказать о ребёнке, когда тот находится на грани жизни и смерти, наверное, худший случай и не подобрать